изящной словесности. Помню, когда Хрущёв подчёркнул виновность руководителей ЦК, а именно Молотова, в зажиме именно русской литературы и искусства. Писатель Соболев особенно вышел из морских берегов, и как моряк дошёл чуть ли не до марского загиба. Но его же строго это вызвало не только замешательство, но и недовольство. Не говоря уже о присутствующих руководящих партийных кадрах. Нападение Хрущева на члены президиума ЦК Молотова в среде беспартийной интеллигенции было из ряда вон выходящим фактом и имело далеко идущие цели. Недаром говорится, что у трезвого на уме, а у пьяного на языке. Следующим номером его выступления была уже критика некоторых писателей, тоже с определенной подборкой. Помню, что экстравагантными объектами его атаки были две женщины-писательницы, Мариата Шагинян и поэтесса Алигер. Я не буду излагать содержание его критики в их адрес, но, во всяком случае, это не было защитой партийно-ленинских позиций в литературе и искусстве. Надо им обеим, и Шагинян и Алигер, отдать должное. Они выступили после его речи и смело, и логично возражая Хрущеву. Помню, какой всеобщий смех вызвали первые слова пухленькой и миловидной Алигер, когда она, повернувшись к Хрущеву, сказала, «Вот видите, это я и есть та самая страшная Алигер». В высоком случае, как ни старалась после этого, где в ближайшем окружении хрущёв расписывать его речь она внесла смятение, а не сплочение в ряды присутствующих, за исключением, конечно, тех, которым нравилась драка вверхах. Это они ясно не только ощутили, но и услышали из уст новоявленного защитника обиженной советской властью части интеллигенции. Однако и среди колеблестись интеллигенции, в раз значительной части, которая была шокирована смсчи난 нападением на Молотова, которого они всегда считали настоящим культурным русским интеллигентом. А это думали они, хотя и подлаживается к нам, но союзник ненадёжный, уж боль из кожи лезет наши защитники новой вощи. лучшая же часть присутствовавшей интеллигенции ушла в обеда в замешательстве, а некоторые даже возмущённые. Так наявленный диалектик Хрущёв превратил положительное в отрицательное, но зато он добился нового обострения внутри президиума ЦК. Если до этого он мог рассчитывать на большинство в президиуме ЦК, то после этого его выступления с атакой на членов президиума можно прямо сказать, что большинство членов президиума заняло более критические позиции по отношению к Хрущёву и его методам руководства. По упрощенности своего мышления он считал достаточным, что секретариат ЦК его крепость. Что же ему ещё нужно? Большинство же членов президиума ЦК в этое извесное время терпел первое время единство партии и ЦК в конце концов понял, что дальше терпеть такие ошибки в политике и такое руководство нельзя, что хрущёв некомпетентен и мало пригоден для роли первого секретаря ЦК, что рано или поздно партия и ЦК должны освободиться от него, так лучше раньше, чем позже. К этому моменту отношения Хрущева с членами президиума приняли уже обостренный характер. На заседаниях он резко обрывал выступавших товарищей. Я уже говорил о Молотове, Маленкове. Но это касалось и Ворошилова, и меня, Кагановича, и других. Хотя должен сказать, что Хрущев первое время относился ко мне сдержанно. Больше того, когда он уезжал в отпуск... В 1955 году он предложил поручить сделать доклад о 38-й годовщине Октябрьской революции Каганович. В 1956 году он позвонил мне по телефону из отпуска по вопросу о порядке дня 20-го съезда.